Глава вторая. Ахахаха! Раздавался в мыслях безумный смех Лаки, который поливал из своих турелей несколько не особо хорошо защищенных кораблей пиратов. Давно я так не веселился. Знаешь что? Тут же измученно начал говорить Пульсар. Иди ты нахрен со своим весельем! Когда тебя окружает тридцать десятка кораблей пиратов различного класса, вообще не весело. Сейчас я с Ноем был согласен. Было ни хрена не весело. Целую неделю мы спокойно прыгали от системы к системе, используя только нам доступные межзвездные коридоры. И в конечном итоге напоролись на базу пиратов, что располагалась глубоко внутри территории клана Грей. Нет, я не был этому удивлен. Ведь почти все флотилии сражаются на передовой, а те, что остались, либо в ремонте, либо их сил не хватит, чтобы уничтожить такое огромное количество пиратов. Кстати, о них. Сейчас против нас сражалось два легких крейсера, 12 фрегатов и 16 эсминцев. Расклад был вообще не в нашу сторону. Я даже маскировку применить не могу, так как эти твари каким-то образом находят нас и выбивают из режима. Приходится улепётывать на всех парах, маневрируя внутри сильно разряженного астероидного поля. Но все же мы могли им противостоять. Скоростные показатели у нас были схожи с некоторыми эсминцами противника. Но вот в маневренности в этом бою нам не было равных. Мы крутили такие финты, что пиратам никогда и не снилось. Но все же они постепенно окружали нас. Обходили по широкой дуге, заставляя вернуться туда, откуда начали, прямиком к базе противника. «Да!» — рыкнул Лаки, и в этот же момент я заметил вспышку взрыва первого эсминца противника. «Первый готов!» «Молодец!» — усмехнулся я. «Осталось пятнадцать эсминцев. Справишься?» «Если боеприпасов хватит!» — уже не так бодро сказал мой названный родственник. Но тут же продолжил поливать противника огнем. «По нам пока попасть не могли». Но и Селси такие невероятные вещи вытворяли, что даже ракеты самонаведения по нам попасть не могли. Лишь иногда по энергетической защите попадали розчерки пулеметов противника, и все. У них даже лазерных установок не было. Настолько допотопные корабли решили дать нам бой. На успех я не претендовал, но вот на паритет и побег вполне. Двигатели подготовлены к рывку. Рапортовала по всем динамикам Элси. В текущей обстановке рискованно это делать. Предлагаю избавиться от всех эсминцев. Тогда можно будет попробовать свалить отсюда». Я рассчитала прыжок таким образом, чтобы мы попали на территорию Вайтов. «Это же больше двух тысяч световых лет!» Тут же возмутился я. «Какой нахрен прыжок на такие расстояния? Мы можем потеряться вне пространства и времени. Ты сама знаешь, что такие случаи были. Потом корабли спустя десятки лет возвращаются. Оно мне не надо!» «Войд!» Настойчиво сказала искусственный интеллект. «В данный момент другого выхода нет». Мы не сможем справиться с 12 фрегатами и двумя легкими крейсерами. Просто не хватит боевой мощи и запаса вооружения. А вот удрать подальше от их основного скопления сил и дать бой мелочи, выйдя при этом победителями, вполне. Вот только потом нам надо будет свалить. Мы очень сильно наследили. Клан Грей может вычислить нас. «Хорошо», – пророчал я, сжимая пальцами подлокотники своего кресла. «Даю добро. Запасы умного металла для улучшения накоплены». После этой битвы хранилище будет полностью заполнено. Тут же ответила она. Как и планировалось, следующее улучшение будет на расширение этого хранилища. Технологии экстрамерности позволят расширить его еще в два раза. Но это будет предел, и тогда на улучшение я смогу выделять от 10 до 15 тысяч килограмм умного металла. Умница. Но могла рассказать об этом потом. Помогай Пульсару. Есть, командир. И Еще через 2 минуты со стороны хвостового отделения прогремел очередной взрыв. Лаки смог разделаться уже со вторым эсминцем пиратов. Это радовало. Оставалось 14. Кольцо уже должно было оказаться частично нарушенным, но все же... Пульсар! Мысленно я связался с пилотом. Передай управление орудиями второму пилоту. Сам полностью переключись на управление кораблем. А потом сразу начал говорить по громкой связи, чтобы мог обратиться к нашему второму пилоту. Константин, садись на место второго пилота, принимай управление всеми бортовыми орудиями. Сейчас твоя задача будет на полном ходу подстрелить два эсминца противника. Сможешь или нет, сейчас никого тут особо не колышет. Это надо сделать. Приступаем. По моей команде, Ной, выравниваешь курс движки на форсаж. Начинаешь на полной скорости двигаться в указанном мною направлении, понял? Понял, мысленно ответил он, хотя я говорил ему погромкой. Все, наступал момент истины. Мы постепенно удалялись от фрегатов врага, которые тоже преследовали нас. Но шли они большой кучкой. Тем более, мы все сильнее удалялись от базы противника, которую сторожили два легких крейсера. Было бы у нас хотя бы три таких космических птички, мы бы тут все к чертям разнесли. Но жизнь вносит свои коррективы. И таких кораблей больше не будет никогда. Еще минут 30, точно, мы крутились в длинном астероидном поясе. Где-то между шестой и седьмой планетами этой звездной системы. Она чем-то напоминала земную систему. Вот только каменных планет тут было как раз таки шесть а газов всего три. Но жизни в этой системе не было, на планетах, если быть точнее. Хотя все перспективы ее зарождения имелись. Пара планет были в зеленой зоне, местной желтой звезды главной последовательности. За это время Лаки смог подстрелить еще двоих. Этого было вполне достаточно. Но и нам каким-то образом смогли вывести одно орудие из строя. Элси сразу же приступила к починке. Но на полное восстановление этой турели уйдет примерно 2 часа а также около пяти сотен кило умного металла. Жалко столько тратить, но вооружение сейчас нам очень важно. Его терять вообще непозволительно. «Пульсар!» – вышел я снова по «На три градуса выше, на двадцать градуса левее. Как выйдешь, сразу полный форсаж. Костян!» – «Стреляй сразу, как индикация определит противника. Там всего два эсминца будут располагаться к нам боком. Высока вероятность их уничтожения. Не используй плазму, только лазерами». Они на большой дистанции эффективнее. Если бы мы были зависимы еще от какой-то системы координат, если бы на нас воздействовала бы какая-то планета своим притяжением, то в этот миг нас резко бы бросило в сторону, а потом сильно потащило в сторону хвостового отделения корабля. Форсаж оказался весьма мощным. Да, он потреблял почти в два раза больше энергии, но при этом давал около 30% прироста к скорости. Но черт, сейчас такие растраты того стоили. Нам надо вырваться отсюда. А чтобы это сделать, нужно прыгнуть. А подготовка к прыжку даже с подготовленными двигателями занимает около 5 минут. Надо точно связать две точки в пространстве, чтобы сделать прыжок. А сейчас, так как расстояние между исходной точкой нашей и точкой прибытия очень велико, то это время возрастет примерно раза в три, если не больше. Лаки перестал стрелять в цели, что преследовали нас. А они постоянно, оказывается, менялись. Я не особо сильно наблюдал за этим, просто в какой-то момент смог заметить, но зато начал палить вовсю всю Костя. Две лазерные установки засияли столь ярко, что световые фильтры камер слежения тут же отрегулировали количество поступаемого света. Почти все звезды исчезли на фронтальных камерах, но зато было четко видно, куда именно бьет Костя, и он не мазал. Первого он поразил четко в цель. Взрыв спереди был не такой ослепительный, как когда поражал целилаки, но вселял надежды больше ибо мы приближались к осуществлению моего плана. Второй взрыв прогремел в тот момент, когда мы приблизились на расстояние нескольких сотен метров к кораблю противника. Тот даже начал стрелять в нас из бортовых турелей. Но эффекта это не возымело почти никакого. Еще несколько мгновений, и противник погиб. А мы продолжили на полной скорости лететь вперед. «Я прям захотел увидеть лицо командира этого пиратского недоразумения!» Восторженно заговорил Лаки. «Как понимаю, все кольцо устремилось за нами». «Почти все», – начал отвечать я. За нами последовало шесть кораблей противника. Четыре корабля, по всей видимости, сильно поврежденных пальбой тыльных орудий, направились в сторону базы пиратов. Возможно, на ремонт, возможно, это рокировка. Но в любом случае, по моим расчетам, нам еще лететь на полном форсаже около 20 минут. Потом мы сможем дать максимум получасовой бой. Если не уложимся, то придется делать еще один подобный рывок. А у нас нет столько энергии. «Шесть противников за 30 минут?» Как-то играюще спросил Лаки. Один раз в пять минут! Херня война! Справимся! Главное, дайте этим уродам подойти поближе. Сделаем! ответил Ной в общем мысленном канале. Дайте только немного передохнуть. Буквально через полминуты со стороны пульсара начало доноситься полное спокойствие. Они еще не научились контролировать свои эмоции, так что я их ощущал спокойно. И сейчас мог с уверенностью сказать: Наш первый пилот ушел в царство снов. Моментально вырубился. Шикарный навык, мне бы такой, а то последние дни он вообще не шел. Минут 10, что оказались самыми спокойными за последний час, мы с Алисой прорабатывали примерную тактику сражения. Далеко держаться от противника у нас не получится, их больше. Можно будет перекрутить, но они нас будут обходить по широкой дуге, а значит, мы 100% окажемся в каком-никаком окружении. А это плохо. Они нас будут без перерыва поливать огнем из бортовых орудий. Значит, наша единственная возможность – быстро избавиться от двух-трех кораблей противника посредством главного орудия. Потом уже, удаляясь еще дальше, но уже на обычной максимальной скорости, без форсажа, перестрелять всех с помощью орудий Лаки. На том мы с Алисой и сошлись. При этом план был ее, я просто его несколько сгладил. Все мы воспользовались возникшей передышкой по-своему. Пульсар, как упоминалось ранее, дремал. Костя проверял вооружение корабля, а именно готовность к максимально эффективному использованию. Алиса прогоняла все возможные рисунки боя, позволяя Элси в дальнейшем более эффективно помогать как Лаки, так и Ною с Костей. И я просто расслабленно сидел за своим пультом управления, попивая из термоса чай. А почему, собственно, и нет? Могу себе позволить. И только Лаки что-то негативно обсуждал с самой боевой помощницей нашего корабля. Возможно, что-то касательно орудий. «Так, отдых закончен. Начала поступать мне информация о радиоперехватах переговоров пиратов. Костя, буди пульсара!» «Лаки, готовься встречать гостей. Алиса, помогай Элси. По максимуму распределяй нагрузку. А я же буду корректировать всех вас, если понадобится. Надеюсь, нет. Хочу наслаждаться проработанным планом». «Вот она, аристократская суть!» Шутливо начал наговаривать на меня мой родственник. «Все будут что-то делать, один ты будешь такой белый и пушистый. Ха!» «Лаки!» – вздохнул я и помотал головой. «Так, все, шутки в сторону!» Контакт через 30 секунд, полная готовность к встрече гостей. Все переговоры сразу утихли. На радарах уже появилось 6 красных точек с маркировкой в виде черепа. Пираты. Те, кого следовало уничтожать на месте. Они не щадили никого. Уничтожали как военные суда, так и гражданские. И плевать, что это были суда клана Грей. Мирное население не виновато в том, что творит их лидер. Хотя страдать будут именно они, как и во все века. И это я ненавидел больше всего. Три струи сверкающих точек направились в сторону летящих на всех парах к нам эсминцев. Из-за того, что они полностью сосредоточились на полете, их щиты были ослаблены, чего я реально не ожидал. Первый противник схлопнулся буквально через минуту боя, украсив чередой огненных вспышек пустоту космоса. «Еще один готов!» – довольно воскликнул наш стрелок. «Огонь по второму!» «Не увлекайся! Старайся более экономно атаковать!» – поправил я его. Сам знаешь, что у нас нет огромных запасов умного металла на все. «Понял», – спокойно ответил Лаки. «Будем подпускать ближе и бить точнее. Повышаем наше КПД». Но долго Лаки в одиночку стрелять не пришлось. Но и в один момент сделал резкий разворот и направил наш корабль прямо в пасть летящим кораблям. И тут же Костя начал стрелять изо всех возможных орудий. Это было красиво. Я даже восторгался той мощью, которую выдавала эта птичка. «Два залпа». Второй противник оказался выбит из нашей игры. Еще два залпа. Третий противник был уничтожен. А потом снова резкий разворот. Регистрирую по радио сигналы ещё четверых эсминцев. Это был обманный маневр. Повторяю, противников снова семеро. Тут же сообщил я по всем каналам, чтобы наши знали состояние дел. Снова Лаки начал стрелять. Только на этот раз он стрелял только двумя турелями, почти с борта. Но при этом Костя поливал огнем противника не хуже нашего стрелка. Три минуты боя. Еще двое были выведены из игры. Один оказался взорван. Второй был критически поврежден. Больше не мог по нам стрелять. Оставалось пятеро. Фиксирую на радарах крейсера противника. Тут же ошарашило всех новостями Алиса. «Приказываю срочно набрать дистанцию. У противника есть средство маскировки, которое наше оборудование не способно пробить». Резкий разворот, и мы снова направились в ускоренный полет. Вот только меня одно смущало. Как эти чертовы крейсера так быстро настигли нас? Мы преодолели четверть системы, улетая от них на всех парах, а они преодолели то же расстояние. Но получается даже быстрее нас. Такого быть просто не может. Ни один крейсер не способен набрать ту же скорость, что эсминец. По крайней мере, в равных промежутках времени. Осталось четверо. Тут же рапортовал Лаки. Боеприпасы, черт, на исходе. Хватит уничтожить еще двоих. Последние двое останутся на пилотах. «Тогда сейчас ими и займемся, отозвался по громкой Костя. «Пульсар, разворачивайся, надо снять хвост». Я вмешиваться не стал. Им сейчас было виднее, как действовать. А мое молчание они расценили верно. Я был согласен с этим планом. И опять мы повернулись на 180 градусов. И снова наши основные и самые мощные орудия открыли огонь. Вот только на этот раз Костя уничтожил за тот же промежуток времени большее число целей. Оставался один противник, но мы его обогнули. А потом по нему начал стрелять Лаки. А мы летели ровно на крейсера противника. «Какого хрена?» Тут же взревел я по громкой. «Срочно разворачиваемся! У нас нет возможности сражаться сразу с двумя крейсерами!» «Знаешь...» Тут же влезла в разговор Алиса. «И «Если противник смог так быстро нас настигнуть один раз, то значит сможет и второй. Я не просто так отдала команду сейчас атаковать крейсера. Элси вычислила, что у них нет энергетического щита». А значит, повредить двигатели нам ничего не стоит. Лишь бы план удался. Пробубнил я себе под нос и стал молча наблюдать за происходящим. Уворачиваясь от всего, что могло причинить нам особо сильные повреждения, мы довольно быстро приближались к крейсерам пиратов. Легкая тревога все сильнее охватывала меня с каждым мгновением. Хотел бросить все и отдать приказ сваливать как можно дальше. Но не зря же именно к Алисе обратилась Элси. Она поняла, что я буду отпираться, и в конечном итоге мы бы проиграли. Залп! В вереницей вспышек двигатель первого легкого крейсера противника вышел из строя. Тот продолжил свое движение, но сейчас он двигался просто по инерции. Его система оказалась перегружена и почти весь корабль накрыла тьма. Вот что значит не следить за своим кораблем. Ха! Молодец, Алиса! Второй залп. На этот раз вышло не так зрелищно. Что-то повредилось, на что именно я так и не смог разглядеть. Мы почти моментально развернулись и устремились прочь от вражеских кораблей. По нам смогли пару раз попасть с одного крейсера. Его электроника не сдохла. Из-за чего в итоге за весь бой у нас осталось 5% прочности энергетического щита. Чертовски мало. Но у нас все же получилось. Остался только прыжок.